Часть 3 Глава сорок Ночные бдения Флоренцо, уже давно пробужденная от сна, исполненного прекрасными видениями, замечала теперь с отчаянием в душе, что ее отец и Эдит — чужие друг для друга. Она видела, что это отчуждение возрастает постепенно и знала, что взаимная вражда — укореняется с каждым днем. Ее любовь и надежды с каждым днем затмевались новой тенью. Старая печаль, усыпленная на время, пробудилась с новой силой. И тяжело становилось ее сердцу. Гораздо тяжелее, чем в былые времена. Пусть никто и никогда не знает, кроме Флоренса, на какую пытку осуждено сердце, лишенное естественной любви и встречающее суровый отпор или обидное пренебрежение там, где должно находить нежнейшее покровительство и внимательные заботы. Но были для Флоренции и другие не менее мучительные пытки. Сомневаясь в своем отце, она в то же время сомневалась и в Эдит, столь ей преданной, и думала о своей к ним любви со страхом, недоверчивостью, изумлением. Видения дикие и странные — которые, однако, были следствием невинности сердца, возникали в ее душе и быстро сменялись одно другим. Она видела, что ее отец суров и холоден, кэдит, точно так же, как и к ней, что он жесток, непреклонен, неуступчив. «Неужели?» — думала она, заливаясь горькими слезами. «Неужели ее собственная родная мать, несчастная от такого обхождения, зачахла и увяла вследствие бессильной борьбы с нравственной пыткой. Потом она живо представляла, как Эдит была горда и высокомерна со всеми, кроме нее, и с каким презрением она сама обращалась с ее отцом, не удостая его ни малейшей лаской, ни одним благосклонным взглядом. Вслед затем тем Флоренса с ужасом, считая это преступлением, думала, что она любит особо враждебную ее отцу и что отец, узнав об этом в своем уединенном кабинете, естественно считает ее чудовищной дочерью. Прежде она была виновата лишь в том, что от самого рождения не умела найти дорогу к отеческому сердцу. А вот теперь к этой вине прибавилось новое и, конечно, непростительное преступление. Но одно ласковое слово, один ласковый взгляд, Эдит, и все эти мысли опрокидывались вверх дном и бедная девушка начинала упрекать себя в черной неблагодарности, потому что разве не Эдит оказывала сочувствие страждущему сердцу Флоренцо? Разве не она была ее лучшим другом, утешителем? Таким образом, пылая любовью к обоим, чувствуя и разделяя несчастье обоих и беспрестанно сомневаясь в своих собственных обязанностях в отношении к обоим, флоренса и возле Эдит терпела невыносимую пытку, Гораздо мучительнее той, какая в былые времена раздирала ее сердце, когда она одиноко страдала в заколдованном доме, еще не озаренным торжественным вступлением ее новой прекрасной матери. Было, однако же, одно несчастье утонченного рода, от которого судьба еще спасала бедную девушку. Она не имела ни малейшего подозрения о том, что Эдит, своей нежностью к ней, еще более отдалялась от ее отца, и доставляла ему новые поводы к негодованию. Богу известно, на какие новые страдания было бы обречено ее истерзанное сердце, если бы она могла представить, что от такой причины может произойти такое страшное действие. Но она не знала ничего на этот счет. Хорошо, что не знала. Обо всех этих предметах между Флоренцией и Эдит не было произнесено ни одного слова. Раз навсегда Эдит сказала, что в этом отношении между ними должно существовать всегдашнее молчание, подобное могиле. Флоренса чувствовала, что Эдит была права. Таково было положение дел, когда мистер Домби, изувеченный и страждущий, был привезен домой и отнесен в свои собственные апартаменты под непосредственным надзором почтенной ключницы, прославившейся по всему хозяйству перувианскими рудниками. Эдит и Флоренцо получили предписание уволить себя от горестной обязанности навещать больного. Кроме миссис пипчин к нему имел свободный доступ только мистер Каркер, единственный его друг и собеседник, который обыкновенно просиживал до полуночи. «Ну да, мисс Флой, нечего и говорить, славный он собеседник, славный, славный, черт бы его взял. Такого не найти со свечой среди белого дня». А уж если понадобится отметка, мисс Флой, аттестат за верную службу, мисс Флой. Пусть он не показывается мне на глаза. Вот все, что я скажу». Так повела речь Сусанна Ниппер-выжига, уже часа два сидевшая в комнате Флоренцо с головою, опущенной вниз и руками, сложенными на груди. «Перестаньте, Сусанна», — кротостью отвечала Флоренцо. «Вам хорошо говорить «перестаньте», мисс Флой». — возразила Сусанна Ниппер с необыкновенной запальчивостью. «А ведь уж мы, с вашего позволения, доходим до таких пассажей, что у частной христианки вся кровь уйдет под пятки, если колоть их иголкой или булавкой. Мое дело сторонами с Флой. А все-таки мне нечего сказать против вашей мачехи. Она обходится со мной как следует. Горда она, правда, очень горда. Да мне до этого нет никакого дела. А вот когда командуют над нами всякие миссисы-пинченсисы и стоят в дверях вашего папа, как крокодилы. Хорошо еще, что не кладут они яиц. То уж извините, мисс Флой, ведь я не каменная. — Папа хорошего мнения, миссис Пипчин, — возразила Флоренцо. — И он вправе назначать ключниц? — Пожалуйста, перестаньте, Сусанна. — Извольте, мисс Флой, я замолчу, если вам угодно. Только что прикажете делать? Миссис Пипчин, на мой вкус, кислее всякого неспелого крыжовника. Было бы вам это известно. Этот замечательный разговор происходил в тот самый вечер, когда мистер Домби после бедственного приключения только что привезен был домой. Сусанна была особенно не в духе и не без причины. Ее послали вниз наведаться насчет драгоценного здоровья мистера Домби, и она принуждена была адресоваться с этим поручением к своему смертельному врагу, миссис Пипчин, которая, не передав ее слов мистеру Домби, приняла на свою ответственность дать нахальный ответ как выразилась Сусанна в донесении Флоренции. Такое нахальство мисс Снипер объяснила обидным и дерзким невниманием к Флоренции. А этого, само собой разумеется, простить было невозможно. Вот почему она была не в духе в этот вечер. Впрочем, еще со времени свадьбы в этой девице начал развиваться беспокойный дух подозрительности. Как и все особы с ее характером, получающие искреннюю и сильную привязанность к лицам, высшим по своему общественному положению, Сусанна была очень ревнива, и ее ревность теперь, естественно, обратилась на Эдит, которая разделила ее прежнюю власть и влияние на мисс Домби. Обрадованная от всей души и справедливо гордая тем, что Флоренцо заняла, наконец, приличное место на сцене своего прежнего унижения и нашла себе естественную покровительницу в прекрасной жене мистера Домби, Сусанна Ниппер не хотела, однако же, уступить Эдит ни шагу из своих прежних владений без внутренней борьбы и скрытой досады, которая бессознательно для нее самой и с видимым бескорыстием высказывалась в ее довольно резких указаниях на гордый и запальчивый характер молодой леди. Таким образом, с последнего плана в фамильной картине, на которой она по необходимости снизошла после свадьбы, мисс Ниппер вообще смотрела на семейные дела с решительным убеждением что нечего ждать добра от миссис Домби. Но, высказав эту сентенцию, она при каждом возможном случае спешила объяснить и доказать, что лично от себя она ничего не имеет сказать против прекрасной леди. «Уж поздно, Сусанна. Мне ничего не нужно», сказала Флоренцо, сидевшая задумчиво за своим столом. «Вот как, мисс Флой! А помните, мы бывало просиживали с вами напролет ночи? Вы за работой, я за дремотой». Тогда Сусанне никогда не было поздно. Ну да, что было, то прошло. Теперь при вас есть маменька, которая сидит вместо меня. Оно и лучше. Я рада. Мне нечего сказать против нее. Поверьте, Сусанна, я никогда не забуду, кто делил со мной мое прежнее сиротство. Никогда, моя милая, никогда. И говоря это, Флоренса обвела рукой шею своей скромной подруги и, поцеловав ее в щеку, пожелала ей доброй ночи. Это до такой степени разнежила мисс Снипер, что она зарыдала. «Милая, ненаглядная моя мисс Флой», — сказала Сусанна. «Позвольте мне опять наведаться к вашему папа. Я знаю, моя душечка, вы очень беспокоитесь. Я сама войду в его спальню и расспрошу от вашего имени, где, что и как. Позвольте, мисс Флой». «Нет, Сусанна, ступайте спать. Завтра мы все узнаем. Утром я сама пойду». Маменька, я думаю, ходила туда, а может, она и теперь там. Прощайте, мой друг. Спокойной ночи. Сусанна удалилась, не говоря ни слова. Взволнованная слишком нежными воспоминаниями, она удержалась от изложения собственного мнения насчет присутствия миссис Домби при особе ее супруга, да и не было нужды. Флоренса не верила сама своему предположению. И Сусанна заметила это по яркой краске, выступившей на ее лице, когда она произносила последние слова. Оставшись одна, Флоренса скоро опустила голову на свои руки, как это она делывала в былые времена, и не удерживала слез, полившихся обильным потоком из ее глаз. Домашние бедствия и раздоры, погасавшая надежда отыскать когда-либо дорогу к отцовскому сердцу, Сомнение и страх за участь матери и отца, пламенная любовь к ним обоим, тяжкое разочарование в настоящем и предчувствие больших несчастий в будущем, все это одно за другим теснилось в ее душе и падало убийственным бременем на ее измученное сердце. Ее мать и брат, сокрытые ранней могилой, непреклонный отец, Эдит, презирающая его гордость и высокомерие, но любящая ее и любимая ею. Казалось, куда бы и на что бы ни обратилась ее привязанность, нигде не могла она пустить глубоких корней и возрасти до полного расцвета. И среди этих размышлений, отравивших спокойствие ночи, вдруг со всей живостью предстал перед ней образ отца, изувеченного и страждущего, который лежал в комнате один, без родных и друзей, близких его сердцу. Страшная мысль, что он может и умереть в этом положении, не увидев своей дочери, не сказав ей предсмертного прости. Острым кинжалом впилась в ее грудь и заставила ее, всплеснув руками, судорожно отпрянуть от своего места. Взволнованная и трепещущая она задумала, и эта дума скоро перешла в твердое решение — Попытаться еще спуститься по темной лестнице в нижний этаж и войти в комнату мистера Домби. Она подошла к дверям своей комнаты и начала внимательно прислушиваться. Во всем доме ни малейшего шороха, и свечи были давно потушены. «Как много! Много!» — думала она. Прошло времени с той поры, как первый раз она предприняла свое ночное путешествие к дверям отцовского кабинета. И тогда, как теперь она в глубокую полночь подкрадывалась к его комнате, откуда он тотчас же вывел ее назад. Но это было давно, давно. А теперь? Ну вот увидим. С тем же детским сердцем, как и прежде, с теми же робкими глазами и распущенными волосами, флоренса теперь, как и тогда, робко спустилась с лестницы, прислушиваясь к шуму собственных шагов, и подошла к его комнате. В доме никто не шевелился. Дверь была приотворена, и все вокруг было так тихо, что она могла расслышать треск каминного огня и считать бой часов, стоявших на камине. Она отважилась заглянуть в комнату. Ключница, закутанная в одеяло, дремала с закрытыми глазами в вольтаровском кресле перед камином. Дверь в другую комнату была приотворена и заставлена ширмами. Но оттуда светился огонек, и свеча, казалось, стояла перед постелью отца. Все тихо и спокойно. И по дыханию больного можно было судить, что он спит. Это придало ей духу пробраться за ширмы и заглянуть в его комнату. Она на цыпочках прокралась к его постели, взглянула на спящее лицо и задрожала всем телом как будто вовсе не ожидала его увидеть. Проснись он в эту минуту или сделай инстинктивное движение. флоренса осталась бы прикованной к месту. На его лице был глубокий шрам. Вспрыснутые волосы неправильными прядями разбросались по подушке. Одна рука, свесившаяся с постели, была перевязана. Мистер Домби был очень бледен. Но не это приковало к месту робкую девушку после того, как она бросила быстрый взгляд на отца и уверилась, что он спит. Была в его глазах и во всей фигуре какая-то резкая особенность, вовсе незнакомая Флоренце. Во всю жизнь ни разу не видала она его лица свободным от какой-то дикой угрюмости, близкой к негодованию. Везде и всегда отражался на нем этот дикий отпечаток, и при взгляде на него Флоренце невольно потупляла глаза, И всякая надежда замирала в ее сердце перед этим суровым, отталкивающим, нелюдимым взором. Но теперь, первый раз теперь это лицо было свободно от облака, омрачившего всю жизнь отверженного детища. Тихая, спокойная ночь отражалась на нем. И, казалось, он заснул, благословив наперед свою дочь. «Пробудись, чудовищный отец! Пробудись теперь, чопорный варвар!» Время летит быстро, и час идет сердитую стопою. Пробудись! Никакой перемены на лице. Его неподвижное спокойствие напомнило наблюдавшей девушке, милые лица которых уже нет. Вот как бывало смотрели они, так и он бы мог смотреть. А почем знать? Может, и придет пора, когда она, бедная сиротка, встретит ласковый взор отца и когда вместе с тем прояснеют пасмурные лица всех окружающих мистера Домби. Как скоро наступит это блаженное время, ему, конечно, не будет тяжелее от того, что теперь хотелось бы ей сделать, а она, боже мой, как она была бы счастлива! Она ближе подкралась к его постели и, притаив дыхание, тихонько поцеловала его в щеку. Потом она осмелилась даже на короткое время положить свое лицо возле его головы и обвить рукою подушку, на которой он лежал. «Пробудись, обреченная жертва, пока дочь твоя близка. Время летит быстро, и час идет сердитую стопою. Вот уже он шагает в твоем доме. Пробудись!» Она мысленно молилась Богу, чтобы он благословил ее отца и его сердце, если можно. А если нельзя, то чтобы он простил ему его вину и простил ей самой ее молитву, быть может, безрассудную. Потом, взглянув еще раз на спящее лицо, она робко прокралась из комнаты и незаметно прошла назад мимо дремавшей ключницы. — Спи теперь, мистер Домби. Спи спокойно, сколько хочешь и можешь но ты проснешься, чудовищный отец, и благо тебе, если тот же взор, исполненный любви и грусти, встретит твое пробуждение». Тоскливо и болезненно сжималось сердце Флоренци, когда она опять взбиралась наверх. Спокойный дом, казалось, сделался еще угрюмей и мрачней. Общее усыпление среди глубокой полночи имело для нее торжественность смерти и жизни. Таинственность и ее собственные поступи усугубляла стеснительный ужас ночи. Ее ноги дрожали, подкашивались, и она не смела пройти в свою спальню. Отворив двери гостиной, куда прокрадывался через шторы бледный свет луны, она села под окном и смотрела на безлюдную улицу. Ветер уныло завывал перед окнами сонных домов. Фонари бледнели и дрожали, как будто от стужи. На высоком небе мерещилось что-то такое, чего нельзя назвать ни мраком, ни светом, и ночь, чреватая зловещим предчувствием, беспокоилась и дрожала, как нечестивец, испускающий в предсмертных судорогах последнее грешное дыхание. Было пасмурно, очень пасмурно, а Флоренса чувствовала какую-то враждебную антипатию к другой погоде. Ее прекрасная мама не заходила в этот вечер в ее комнату. И вот почему, между прочим, она так долго не ложилась в постель. Томимая, сколько общим беспокойством, столько и пламенной жажды с кем-нибудь поговорить, чтобы разрушить эти страшные чары молчания и мрака, Флоренса направила свои шаги к той комнате, где спала Эдит. Незапертая дверь легко уступила усилию слабой руки. Комната была ярко освещена. И Флоренса чрезвычайно изумилась, увидев, что ее мать, раздетая только в половину, сидела возле камина, где искрился и хрустел перегорелый пепел. В ее пламенном взоре, обращенном на потолок, ее лице, в манере, с которой она облокотилась на ручку кресел, во всей ее фигуре Флоренса увидела такое гордое выражение, которое привело ее в трепет. «Мама, что с вами?» При звуке этого голоса Эдит быстро вскочила с места и взглянула с таким странным изумлением, что Флоренса испугалась еще больше. «Мама, милая мама, что с вами?» — повторила Флоренса, поспешно подвигаясь вперед. «Мне не здоровилось», — сказала Эдит, продолжая смотреть на нее тем же странным образом. «Мне грезились дурные сны, мой ангел». «Тогда как вы не ложились в постель, мама?» «Сны на его Полугрёзы. Гадкие призраки. Ты не понимаешь, мой ангел!» Черты её лица постепенно приняли ласковое выражение. И когда Флоренса бросилась в её объятия, она спросила с нежностью. «Но что сделалось с моей птичкой? Чего здесь надо на моей птичке?» «Мне грустно, мама». Сегодня вы не заходили ко мне, и я не знаю, что там с папенькой. Флоренса остановилась. Поздно теперь, спросила Эдит, лаская кудри девушки, рассыпавшиеся по ее лицо. Очень поздно, мама, уже светает. Светает? с изумлением повторила Эдит. Что вы сделали с вашей рукой, маменька?» — спросила Флоренца. Эдит быстро отняла руку и взглянула с каким-то странным испугом на робкую девушку. Вскоре, однако, она оправилась и сказала. «Ничего, мой ангел, ничего. Удар, царапина. О, Флоренса, милая Флоренса!» И грудь ее волновалась, и горькие слезы полились из ее глаз. «Что мне делать, мама? О, скажите, милая мама, что мне делать? Неужели мы не будем счастливее? Неужели я не могу помочь?» «Неужели нет никаких средств?» «Никаких», — отвечала Эдит. «Уверены ли вы в этом, милая мама? Неужели все и навсегда останется так? Если бы теперь, несмотря на ваше запрещение, я высказала, что у меня на душе, вы не станете бронить меня, милая мама? Не станете?» «Бесполезно, мой друг. Это ни к чему не поведет. Я сказала, что мне грезились страшные сны». Они могут воротиться опять, и ничто их не изменит. «Я вас не понимаю», — сказала Флоренцо, устремив глаза на ее взволнованное лицо, которое, казалось, теперь принимало мрачное выражение. «Грезилась мне гордость, бессильная в добре, всемогущая в зле, гордость, пропитанная желчью, накопившуюся в продолжении многих годов. Гордость, подавившая грудь, где она гнездилась сознанием глубокого унижения и никогда не одушевлявшая ее решимостью избегнуть поводов к этому унижению и сказать в свое время «Этого не должно быть!» И видела я спутников этой гордости, тащившихся по ее пятам с криком и проклятиями. И имя этим спутникам — самопрезрение, ожесточение, гибель. Она не смотрела более на Флоренцу и продолжала так, как будто разговаривала сама с собой. «И грезилось мне окаменелое равнодушие, которое родилось от этого самопрезрения. И вот оно, обхватив железными когтями свою жертву, ведет ее вперед и вперед по горячим углем. Ведет до самого алтаря по мановению дрожащей, дряхлой и бесстыдной материнской руки». «О, мать моя, мать моя! Встрепенутся ли грешные кости твои в глубине могильного склепа?» Ее глаза налились кровью, и рука с грозным жестом протянулась к камину. И грезилась мне, что подлая презренная нога попирает эту проклятую гордость при ее первом усилии поднять голову. И вот она затоптана, изранена, опозорена». И целая стая борзых собак ждет мгновение, чтобы вцепиться в нее острыми клыками. Но еще барахтается истерзанная жертва и не хочет уступить. Она встает. Должна встать. Она не может не встать. И пусть миллион проклятий разразится над извергом, который осмелится явиться перед ней со своим презренным вызовом. Она судорожно сжала трепещущую руку молодой девушки и, прижав ее к своей груди, Успокоилась мало-помалу. «О, Флоренцо!» флоренса сказала она. «Мне казалось сегодня, что я с ума сойду!» И склонив свою гордую голову на шею сироты, она горько заплакала. «Не оставляй меня, мой друг! Будь подле меня! Вся моя надежда лишь в тебе одной! О, не оставляй меня!» Эти восклицания много раз повторялись. Скоро она успокоилась и проникнутая материнской нежностью сжалилась над слезами Флоренци и над тем, что она принуждена бодрствовать в такие неурочные часы. Рассвет между тем со своим бледным бесстрастным лицом уже смело заглядывал в окна. Эдит взяла ее на руки, положила на постель и, усевшись рядом, уговаривала ее заснуть. — Ты устала, мой ангел. Ты несчастна. Тебе нужен покой. — Сегодня я точно несчастна, милая мама. Но и вы так же устали, и вы несчастны. — Да, но не теперь, когда ты спишь подле меня. Они поцеловались, и Флоренса мало-помалу погрузилась в тихий сон. Ее лицо сохранило задумчивое выражение, и рука во сне часто прижималась к Эдит, но с какой-то робостью, как будто этим движением она боялась оскорбить отца. Казалось, она старалась помирить их обоих и показать, что любит их обоих, но не знала, как это сделать. Так и во сне тревожное состояние духа отразилось на ее печальной фигуре. Эдит сидела подле и с болезненным замиранием сердца смотрела на эти темные веки, омоченные слезами. Эдит знала истину. Бледный рассвет сменился ясным днем, и солнечный луч прокрался через шторы. Но Эдит не ложилась и не смыкала глаз. Часто она целовала руку спящей девушки и еще чаще шепотом повторяла. «Будь подле меня, Флоренцо! На тебя вся моя надежда!»